Глава 24. Осенью 1995 года мне исполнилось 30 лет. Благодаря ряду нечаянных и подстроенных коллизий меня представили Фрэнсису Форду Копполе, прославленному режиссёру «Крёстного отца» и «Апокалипсиса сегодня», и мы обсудили возможность совместного открытия литературного журнала. В результате этой и других бесед, которые последовали за первой, Родился журнал «Зоотроуп» — «All Story». Абсолютно ничто в моём резюме не указывало, что я подходящий человек для такой работы. У меня не было ни обширной картотеки литературных контактов, ни профессиональной истории издательского успеха. Я ничего не знала о циркуляции или дистрибуции, о закупке бумаги или поиске типографий, о найме художников или приобретении материала у литературных агентов. Но я выросла в семье писателей, у меня было своё видение успеха для этого журнала и уверенность в том, что я смогла бы создать нечто оригинальное и свежее. Я вкладывала всю себя в свою новую работу, часто засиживаясь над ней до полуночи, а то и дольше. И какая-то часть меня считала, что только литературные достижения могут оправдать тот хаос, который я устроила во всей остальной жизни. Если за свою трудовую этику я должна была поблагодарить отца, то примером решительности оставалась для меня моя мать. Если хочешь чего-то достаточно сильно, то пойдёшь на всё, чтобы добиться этого. Точка. Я, наконец, нащупала опору в литературном мире. Оставалось просто не терять сосредоточенность на каждом последующем шаге и не смотреть на вздымавшуюся впереди гору. Мы с Джеком расходились в стороны, сближались и снова расходились. Это повторялось снова и снова. И каждый новый цикл позволял нам отважиться ступить чуть дальше в мир без другого. Наши телефонные разговоры и встречи стали менее частыми. И в какой-то момент этого пути мы договорились, что будем встречаться с другими людьми, пробовать жить как одиночки — при этом оставаясь в браке. Наша непростая ситуация была странной. Ничто в ней не казалось до ужаса неправильным, но и правильным не казалось тоже. Важнейшей проблемой для меня был вопрос, сумею ли я стать тем человеком, которым хочу быть, человеком творческим, открыто ищущим смысла, не выходя за ограничения нашего брака. Я в этом сомневалась. Джек же просто хотел жить своей жизнью, а не бесконечно изучать её во всех подробностях. Мы были по-разному скроены. В августе 1997 года, через 4 года после того, как начали жить в разных концах страны, мы договорились развестись, пообещав друг другу остаться близкими людьми. Решив, что лучше всего донести эту новость до родителей лично, Мы с Джеком вместе приехали к ним на Кейп-Кот в начале 1998 года. Надеялись рассеять их страх перед возможным распадом семьи, показав им, что остаёмся друзьями и хотим друг для друга только самого лучшего. Наше расставание не расколет семью. Мы способны вести себя цивилизованно на праздничных сборищах. Более того, будем по-настоящему рады видеть друг друга. К этому времени Малабар и Бен были женаты чуть больше четырёх лет. И хотя моя мать так до конца и не простила его за то, что он остался с Лили, когда тайное стало явным, их страстной любви это ничуть не уменьшило. У них легко установился домашний распорядок с традиционными ролями. Бен смешивал коктейли, разводил огонь, жарил мясо. Малабар управляла домом, расписанием светской жизни и всем остальным. И хотя моя мать проводила теперь намного меньше времени в кухне, она не растеряла умение словно играючи, готовить выдающиеся блюда. В этот вечер к столу были поданы запечённые отбивные из ягнёнка, табуля из булгура и тушёные зелёные овощи. Сочный и сытный ужин. Вскоре после того, как все мы заняли места за столом, Джек откашлялся и произнёс красноречивый монолог о том, что, несмотря на тёплые чувства, которые мы с ним испытываем друг к другу, мы окончательно решили идти дальше, каждый своим путём. «Вы уже подали документы?» — спросила мать. «Хотя мы с матерью по-прежнему были холодны друг с другом. Та размолвка, что произошла между нами в моей квартире, всегда живо вспоминалась мне, когда мы были вместе». Прагматичность её вопроса застала меня врасплох. «Пока нет», — ответила я. «В смысле, мы планируем скоро это сделать, но хотели вначале сообщить вам». «Что ж, слава богу, что это решение наконец принято!» Бен с глухим стуком уронил на стол свои крупные руки. «Наверное, ещё год этого чистилища я бы не вынес». Он потянулся за мятным соусом и полил им свою отбивную. «Малабар, ты превзошла саму себя, как и всегда». «Правда, фантастическая получилась ягнятина?» — подхватила мать. «Она из Новой Зеландии, можете себе представить?» А потом добавила в полголоса. «Мы купили её в Костко». «Мы с Джеком несколько лет прожили на разных побережьях». Так что мне не следовало удивляться тому, что наши родители предвидели кончину нашего брака. И всё же я ожидала более эмоциональной реакции, не говоря уже о заверениях в любви и поддержке. Новость о том, что наш брак официально завершён, не только не смутила Бена и Малабар. Им даже не интересно было продолжать обсуждать эту тему. Зато их бесконечно интересовал скандал, разворачивавшийся в Клинтоновском «Белом доме», Малабар всесторонне разбирала улику. Пятно на голубом платье Моники Левински. Бен распространялся о беспредельном либидо Билла. И оба предавали остракизму Хиллари за её непристойные амбиции, которые каким-то образом, по их мнению, делали её виновной в похождениях мужа. «Вы знаете, что меня на самом деле бесит?» с отвращением сказал Бен. Малабар отложила вилку и воззрилась на мужа со всем вниманием. «То, что никто не задумался о благополучии Челси, их дочери, ни на одну минуту», — сказал мой отчим. Мать только покачала головой. Джек сжал под столом моё колено, и мы встретились взглядами. Это был тот аспект тайного романа наших родителей, который всегда вызывал наибольший ужас у Джека. Не предательство ими своих супругов, не изощрённость их обмана, а то, что они использовали меня для организации своих отношений и так и не признали, что это причиняло мне боль. В Джеки словно захлопнулась внутренняя дверь. Я видела это по его глазам. Он простил родителям их любовную историю и примирился с поспешным браком, но это было уже слишком. — «А знаете, что бесит меня?» — сказал он так спокойно, будто осведомлялся о погоде. Свернул салфетку и положил её рядом с тарелкой. Лицемерие. Потом Джек поднялся, кивком попрощался со мной и вышел из-за стола и дома на Кейп-Коде. Навсегда. В последующие годы Джек продолжал видеться с отцом, но, насколько мне известно, ни разу больше не появлялся в нашем семейном доме и любой ценой избегал общения с Малабар. Во мне и близко не было такого самообладания, какое было у Джека. Зная, что извинений, которых я жаждала, не будет никогда, я рассердилась на себя за глупую мысль о том, что задолжала им личный визит. Бросила какую-то едкую фразу — заставившую Бена и мою мать качать головами в растерянности, несомненно, из-за моей неблагодарности, и оставила их вдвоём. Когда мой развод с Джеком был оформлен окончательно, я принялась наверстывать упущенное время. Отдав всю юность и большую часть молодости фиксации на любовных перипетиях матери, я сосредоточилась на собственных желаниях, И это вызывало во мне душевный трепет. Наконец-то жила той жизнью, которой хотела, и чувствовала, что в этой игре все козыри в моих руках. Журнал, зачатый и родившийся в моей крохотной квартирке, теперь обзавёлся солнечным офисным помещением, постоянным штатом из четырёх человек и солидным тиражом. Он не только давал старт карьерам начинающим писателям, но и получил множество наград — в том числе национальную журнальную премию National Magazine Award за лучшую билетристику в 2001 году. Я переехала в большую и светлую квартиру с одной спальней в Лондон-Террасс, комплексе жилых зданий, где селились в основном люди искусства, и жила Кира. Намного более опытная в отношениях с противоположным полом, Кира воспринимала рассказы о моей любовной и социальной жизни с доброй долей юмора. Я не слишком заморачивалась последствиями, и неудачные свидания развлекали меня не меньше, чем удачные, поскольку они давали пищу нашим разговорам, затягивавшимся допоздна. У меня порой случались отношения. Одни недолгие, другие чуть более длительные, непризнанный учёный, бесчестный актёр, творческий менеджер со вспыльчивым нравом и все как на подбор, нездоровые. Меня тянуло к мужчинам, которые, как и я, выросли в дисфункциональных семьях и сторонились обязательств. Потом, в 2002 году, я отправилась на свидание вслепую с мужчиной по имени Ник Кин. К тому времени у меня за плечами было уже немало таких свиданий, поэтому на многое я не рассчитывала. Ник заботливо выбрал место, удобное для меня, бар прямо через улицу от моего офиса. Если бы он оказался женатым, алкоголиком, самовлюблённым типом или всем перечисленным сразу, я могла бы с лёгкостью соврать, что меня ждут на рабочем месте и ускользнуть обратно в офис. Но Ник не был ни тем, ни другим, ни третьим. 41 год против моих 36. Умный, привлекательный. И мы легко завязали разговор обмениваясь историями из семейной и профессиональной жизни. Ник вырос в городке Кингстон, расположенном в двух часах езды от Нью-Йорка вверх по течению Гудзона. Он воспитывался в католической семье, обожал своих родителей и хорошо ладил с пятью братьями и сёстрами. У нас было шокирующе мало общего. «Наверное, ты могла бы назвать моё детство скучным», — сказал он. С тем же успехом Ник мог вырасти и в монтанской глуши без электричества. Настолько чужда мне была его стабильная жизнь. Он рассказывал истории о семейных отпусках, когда восемь детей, старшие кины, разрешали своим отпрыскам брать с собой друзей, втискивались в один универсал и ехали во Флориду, до которой на минуточку больше двадцати часов пути. И вспоминал он об этом так, словно ничего лучше быть не может. Детство Ника казалось настолько здоровым, что я не могла придумать к нему ни одного вопроса. Было ясно, что мы никак не пара. Ник был по профессии финансистом. Ходил в костюме с галстуком. Я уже представляла, что будет происходить этим вечером. Пара коктейлей, лёгкий разговор, быстрый поцелуй в щёку и прощай навсегда. Мне не терпелось позвонить Кире. Она оценит эту историю. При всём притом в Нике не было ничего сомнительного. Я получала удовольствие от нашего разговора и не особенно спешила уйти. К тому же, чем больше я думала о его истории, тем меньше мне в неё верилось. Да есть ли на свете хоть один человек, который может похвастаться абсолютно счастливым детством? В моём уме сформировалась задача. Я дам себе час на то, чтобы расколоть своего кавалера и вызнать его тёмные тайны. Я улыбнулась Нику, изучая его. У него было доброе лицо, тёмные волосы, серебрившиеся сединой виски, улыбчивый рот и доверчивые тёмные глаза, которые искрились, когда он смеялся. Чувствуя мой скептицизм, он сказал, «Зато я ухитрился вляпаться в колоссально несчастливый брак, если что». Но даже у этого ужасного брака была своя светлая сторона. Двое замечательных мальчишек, девяти и двенадцати лет. Однако Ник даже не догадывался, что существование этих мальчиков вколотило ещё один гвоздь в гроб нашего возможного будущего. И совсем не по тем причинам, о каких вы могли бы подумать. В детстве я знакомилась с женщинами, с которыми встречался мой отец, и все они были великолепны. но я неизменно привязывалась к ним сильнее, чем он, и когда эти женщины исчезали с горизонта, я была безутешна. У меня и в мыслях не было поступать так с детьми другого человека. Когда выделенный на расследование час истёк, я так и не смогла ничего накопать. Перерыла всё, что могла, а осталась с пустыми руками. «Ни тебе сокровищ, ни трупов». Всё наше свидание целиком оставило у меня до странности приятное впечатление. Ник был тёплым и милым, и, насколько я поняла, уже без ума от меня. Как жаль, что я больше никогда его не увижу. «Я тоже была замужем, Ник», — сказала я, когда вечер подходил к концу. Официантка только что принесла наш счёт. Ник взял его со стола и сунул в папочку три банкноты. «Без детей?» — спросил он. «Без детей», — подтвердила я, улыбаясь. «На самом деле это забавная история. Вместо общих детей у нас с моим бывшим мужем были общие родители». Я помолчала, давая ему время переварить эту информацию. Девять лет назад моя мать вышла за его отца. Я не горжусь тем, что время от времени позволяла себе щегольнуть этой фразой ради пущего эффекта. Либо чтобы поддержать разговор, либо чтобы положить ему конец. В данном случае она была сказана для того, чтобы Ник сообразил. Я в его историю не вписываюсь. Мне нужно было дать этому славному человеку понять, что наше свидание на этом официально окончено. Я никогда не познакомлюсь ни с его сыновьями, ни с его идеальной семьёй. Пропасть между нами просто... Слишком широка, чтобы думать о том, как её перейти. Чтобы сообразить, что к чему, человеку всегда требуется немного времени, и Ник не был исключением. Я наблюдала, как его брови сперва нахмурились, пока он обдумывал эту информацию, а потом поднялись, когда пришёл к ошеломительному выводу. «Мой бывший муж был моим сводным братом». Исторически так сложилось, что собеседники реагировали на это одним из двух вариантов — попыткой сострить или торопливым бегством. Ник не сделал ни того, ни другого. Казалось, он, наоборот, проникся сложностью моей афористичной фразы. «Я тебе позвоню», — сказал Ник, целуя меня в щёку на прощение. Когда день или два спустя Ник действительно позвонил, Я была в аэропорту Лагуардия, дожидалась рейса в Калифорнию. Направлялась туда, чтобы лично сказать Фрэнсису Копполе, что планирую расстаться с журналом, который мы с ним создали. У нас за плечами были замечательные семь лет, но Фрэнсис хотел перенести штаб-квартиру в Сан-Франциско, а у меня теперь вся жизнь была в Нью-Йорке. Так совпало, что я как раз перед его звонком закончила короткий разговор с другим мужчиной, с которым ходила на свидание, чья семейная история была для меня более привычной. разведенные родители, большие проблемы с матерью. Мы с ним успели встретиться всего пару раз, но уже начали играть в знакомую игру «Кошки-мышки». Если я казалась заинтересованной, он давал задний ход. Если я вела себя безразлично — Он переходил в наступление. Он всё ещё не разлюбил свою бывшую подругу, и меня это, разумеется, возбуждало. «Привет, Эдриэн. Это Ник Кин». Очевидно, отпугнуть его мне не удалось. «Привет, Ник Кин», — сказала я. И не успела оглянуться, как мы с головой нырнули в серьёзный разговор. Я с удивлением поймала себя на том, что рассказываю Нику о том, Какое огромное чувство утраты ощущаю, отказываясь от своего литературного журнала. Мы проговорили 20 минут, а потом, неожиданно, у меня перехватило горло от эмоций. «Мне пора идти», — сказала я, застеснявшись. «Послушай, я понимаю, что мы едва знаем друг друга, но не могла бы ты позвонить мне, когда приземлишься в Сан-Франциско? Просто чтобы я знал, что ты благополучно долетела». Террористическая атака 11 сентября произошла считанные месяцы назад. «Позвоню. Обязательно», — пообещала я. «Спасибо, что ты об этом попросил», — добавила я. «Очень мило с твоей стороны». Все шесть часов полёта я сидела у иллюминатора, смотрела сквозь овальную абразуру на просторный небосвод и размышляла об этих двух телефонных звонках и о двух мужчинах, с которыми разговаривала. Один нерешителен, другой полон энтузиазма. В том, как сошлись во времени эти разговоры, разделённые меньше, чем пятью минутами, было нечто, создавшее у меня ощущение, что Вселенная требует моего внимания. Слова Марго звенели в моей голове. «У тебя только одна жизнь, Ренни». Вот именно. Моя одна-единственная жизнь. Мне было 36 лет. Существовали и другие варианты. В тот момент я решила освободить место для иного сценария будущего. Того, который включал в себя никакина.